Глава четвертая. Наш брак, семья, доверие — все втоптано в грязь. Как он мог изменять мне, матери, его детей с какой-то потаскухой, вести с ней грязные переписки, называть своей киской, словно у нас ничего и не было? Все кончено. Предательство мужа разъедало душу, выворачивало наизнанку. Как смотреть в глаза дочкам? Что скажут люди, узнав о его похождениях, родственники? Знакомые, коллеги. Стыд какой. Без сил опускаюсь на стул, комкая в руках полотенца. В голове не укладывалось. Почему, почему он так со мной? Разве я не любила его без памяти? Не берегла наш очаг? Всегда старалась быть красивой, ухоженной, страстной в постели. Весь день я ходила как в тумане, не находя себе места. Мысли путались, внутри все разъедало от боли. Я знала только одно — Любимый муж оказался двуличным изменщиком. И сейчас вместо работы наверняка опять сидит на том мерзком сайте, растрачивая наши семейные деньги, любуется грязными шлюхами в чатах. Как он мог? После обеда я поехала забирать Лилю из школы. Мне стоило огромных усилий держать себя в руках. Приближаясь к гимназии, я вдруг поймала себя на том, что теперь... Высматриваю везде Викторию или Рустама рядом. А вдруг муж сейчас с ней, ждет за углом, чтобы увезти куда-нибудь. В отель, например. А мне пришлет очередное сообщение. «За, я на работе, завал оврал, ужинайте без меня». Лилия выбежала из дверей и кинулась ко мне. «Мамочка, я соскучилась. Представляешь, сегодня получила пять с плюсом по-английскому». Молодчина, солнышко. Через силу улыбнулся, обнимая дочку. «Ты у меня такая умница!» Малышка щебетала всю дорогу, делясь школьными новостями, а я кивала, погруженная в невеселые мысли. Дома мы пообедали, и я предложила Лиле прогуляться с Тошей в парке. Хотелось хоть ненадолго отвлечься от грустных мыслей. День выдался теплый, солнечный. Наблюдая за резвящейся дочкой и любимым питомцем, я впервые за этот безумный день Немного успокоилась. «Мам, давай покормим уточек. Смотри, они плавают совсем близко». «Хорошо, милая. Вот, возьми булочку». «А ты знаешь, что Кира сегодня с подружками гуляла вместо учебы?» «Вдруг выпалила Лиля. Я видела у нее новые видео. Мне Кристинка показала». «Кристина — это подруга Лили». Видимо, девочке удалось принести тайком телефон в гимназию. «Замечательно». Еще и старшая дочь радует, прибавилась главная боль. Но сейчас не до выяснений: сперва нужно разобраться с кобелем мужем и его подстилками. Может быть, эта Вика у него не одна, такая, но в чате с ней было больше всего сообщений. По дороге домой я все думала, как поступить: вариться в собственном соку, ждать раскаяния от предателя? Нет уж, надо сразу рубить хвост. Написать гневное письмо директору приложив все доказательства, сомневаясь, что в приличном учебном заведении обрадуется такой работнице. Пусть увольняют. Или я пойду дальше. Да, так и сделаю. Но сначала надо собраться с мыслями. подумав решила проведать маму с папой. Взять девочек и поехать развеяться в соседний город. Хотя бы денек побыть вдали от всего этого кошмара. «Мама, а чего это мы к бабушке едем?» Удивилась дочка, когда я начала собирать сумку и сказала ей о спонтанной поездке. Просто соскучилась очень. Да и тебе бы воздухом подышать не мешало. А Кира с нами? Сейчас я ей позвоню. Бросая взгляд на часы, Кира до сих пор нет дома. Где носит эту девчонку? Схватив телефон, я набрала ее номер. Линные гудки, а потом сброс. Что за безобразие? У меня внутри все кипело от злости. Мерить шагами коридор, теребя в руках трубку, стало уже привычным делом. Когда дочь наконец перезвонила, я рявкнула. «Кира, ты где пропадаешь?» «Мам, да я же говорила, сегодня у Алины день рождения, и остаюсь у нее с ночевкой. Мы устраиваем пижамную вечеринку», беззаботно ответила дочка. «Ах, да, точно. Припоминаю, она действительно что-то такое говорила с утра». Стыдно признаться, но из головы напрочь вылетело. «А мальчики там будут?» — вдруг всполошилась я. «Да ну ты чего?» — возмутилась Кира. «Чисто женские посиделки. Не веришь? Сейчас скину фотки и видео. Мы как раз Рилса снимаем. Не волнуйся, ладно? Вы с езжайте к бабуле, а я уже обещала девочкам». Поворчав еще немного, я сдалась. «Ладно, оставайся. Только пиши или звони каждый час». Отключившись, я с тревогой смотрел на экран. Минут через двадцать действительно пришло видео от Киры. Там они с подружками в милых розовых пижамах распевают модную песенку и с аппетитом уплетают именинный торт. Забавное зрелище. Ну все, можно выдохнуть. Значит, поедем к маме вдвоем с Лилией. Собрав сумку и подхватив на руки Тошку, вышли с подъезда. Вдруг телефон. Звякнул сообщением от Рустама, открывая его, не дыша. «Малыш, задержусь допоздна, не ждите. Нужно срочно встретиться с клиентами. Будет деловой ужин». Я сжала смартфон так, что костяшки побелели. «Ах, ну конечно, конечно, дорогой, задержись. Устроишь ей романтический ужин, а потом потащишь в постель, сволочь». От гнева хотелось швырнуть телефон в стену. Лишь стоящая рядом... Лиля удержала меня от бурных выплесков. Нет уж, пусть наслаждается последними беззаботными часами. Месть — блюдо, которое подают холодным, и я подам ее на самом изысканном блюдечке. Рустам Давлатов, ты даже не представляешь, какую ошибку совершил. Будешь локти кусать, пытаясь все вернуть. Но будет уже поздно. В такси набираю мужу сообщение в ответ через силу. Жаль, конечно, а мы вообще-то к маме решили поехать, проветриться. Она блинов испекла, в гости на выходные позвала. Мы с Лилией и Тошкой. Кира у подруг с ночевкой. Вот как, умнички! Хорошенько там отдохните, поцелую Лилю за меня. Пиши, звони, маме, привет. Люблю. Я закинула телефон в сумку с чувствами, будто меня окатили водой из лужи. Не ответила ему больше ничего, хотя обычно. Постоянно присылала смайлики или даже свои селфи с улыбками или воздушными поцелуями. Хотела сделать приятное, подбодрить труженика мужа. Чего ж там, даже более откровенные фото ему присылала, когда выбирала белье в магазине или когда в душе была. Но ему этого было мало. Смазливых профурсеток ему подавай. Представляю, как он вовсю сейчас трудится над этой училкой. За дуру меня держит, мол, ужин у него деловой, по работе. Подонок. Так и продолжает строить из себя заботливого мужа. Но я теперь знаю все его грязные секреты. Жаль, он не знает, как будет больно и горько потом, когда прилетит бумеранг. День у мамы прошел, неудивление удивление, спокойно и умиротворенно. Мы с помогали ей на кухне, гуляли в саду, болтали о разных мелочах, Родительский дом — лучшее место, чтобы отдохнуть душой и собраться с мыслями. И, разумеется, пока я им ничего не сказала. Сделаю это позже, после того, как тщательно придумаю расплату для Рустама. Ближе к вечеру, когда Лилия увлеченно играла с Тошкой, а родители смотрели телевизор, я вышла в сад и уединилась на скамейке под яблоней. Нужно было кое-что сделать. Создав новую почту, принялась писать гневное письмо директору гимназии. «Уважаемая Маргарита Павловна, прошу прощения за анонимность. Хочу сообщить вам возмутительный факт о недопустимом поведении учительницы английского языка Виктории Сергеевны. Далее я подробно излагаю суть проблемы, приведя доказательства в виде скриншотов и фотографий. Прошу вас принять меры и незамедлительно уволить Викторию Сергеевну. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие». «С уважением, неравнодушный родитель». Щеки плали от стыда и гнева, пока я изучала фривольное фото любовницы мужа и писала это послание. Ответ пришел на удивление быстро. «Здравствуйте, я в полном шоке и негодовании от представленной вами информации. Примите мои искренние извинения. Подобное поведение недопустимо и подрывает репутацию нашего учебного заведения». Обещаем, мы в кратчайшие сроки разберемся с Викторией Сергеевной и незамедлительно уволим, составив соответствующие характеристики. Ее преподавательская карьера на этом будет закончена». Я читала сообщение предельно внимательно и была приятно удивлена, что администрация так быстро отреагировала. Наверное, действительно дорожат репутации. Честно говоря, Виктория работала у нас совсем недавно, устроилась по рекомендациям нашего завуча, Якобы хорошая девушка ладит с учащимися, знает языки. Теперь вижу, что мы совершили ошибку. Спасибо, что вовремя открыли нам глаза. Очень прошу вас не придавать огласке этот скандал. Уверяю, мы тщательно проверим факты и примем все меры, а виновные будут строго наказаны. Постараемся уладить инцидент без лишнего шума. Надеюсь на ваше понимание. С уважением, М.П. Сидорова. Я перевела дух вдохнув полной грудью свежий вечерний воздух. Немного успокоилась, спрятав телефон в карман. Что ж, туда ей и дорога. Теперь на очереди Рустам. Он ответит за каждую потраченную на любовницу копейку и свою гнусную измену. Развод, алименты, позор — вот что его ждет.